Тоничка проснулась от того, что на её крепость напали недруги и стали долбить стенабитным орудием. Крепость сотрясалась и качалась, держалась из последних сил. Где-то выли волки и тявкали лисицы. Она распахнула глаза. Господи! И всё приснилось. Слава богу. Но тут в нефрис долись громовые удары, и затявкала уравновешенная буська, которая почти никогда не лаяла. Тонечка вскочила, заглянула в комнату Родиона, тот спал, накрывшись одеялом с головой. Крошечное, ушастое существо, напружив хвост и встопорщив уши, стояло на кровати и лаял изо всех сил. Открывай, хозяйка, донеслось снизу. Спичь, чтоль, средь бела дня. Тонечка рынулась вниз по лестнице, попыталась было распахнуть дверь, но она была замкнута на ключ. Тонечка стала крутить замок и наконец открыла. Что на замки и позапирались. Вот москвичи. Вот затейники. Доброго утречка, мать. Это чего без маски спишь, выходит дело. Карантин нарушаешь. И товарищ майор Мурзин радостно захохотал над собственной шуткой. Здравствуйте, пробормотала Тонечка. Вам чего? Нам-то ничего, а вот у вас всё больше происшествия. Всю воду мутить и не имяться вам. Пройти-то можно?» Тонечка спохватилась. «Проходите, конечно». «А чего у тебя физиономия лица такая квёлая и вроде в пятнах?» Продолжал товарищ майор Мурзин. «Живёшь бобылкой, мужик поколотить не мог. Об дверь ударилась». И он опять засмеялся. «А-а!» Это у меня аллергия, сказала Тонечка, на комаров. Вот, москвичи, а что только не удумают в своей Москве? И вирусы там у вас, и аллергии всякие. Сидели бы там по высотным этажам с своими аллергиями. Нет, ведь к нам валом валите. Вам что нужно, товарищ майор, спросила Тонечка, от меня? Излагай, мать, чего случилось у вас? Что взтряслося? Участковый по смене передал, мол, звонили с утра, требовали сотрудника. На что тебе сотрудник? Участковые и все нуселения. На Наверное, Саш звонила, -образила тончика. Я спала. Да что ж вам с кричам не спать до обеда? Дела у вас всё равно никаких нету. Одно у вас дело воду мутить. Тоничка сунула ноги в чуни и накинула на пижаму позорного волка. "Что вы взъелись, право слово?" спросила она миролюбиво. "Мы вам ведь не мешаем, не хулиганим, маски носим. Да у нас за последний месяц преступность втрое скаканула. Не хулиганят они. Выт можешь-то не того, а другие-то того." "Того всего", пробормотала Тоничка. "Это в 20-м" Чего сделалось-то у вас? Тонечка провела майора к дому старых негини, выбела лопату и распахнула дверь. Вы пока ознакомьтесь с обстановкой, предложила она. А я сбегаю за Ну, неважно. Майор Мурзин заглянул в дом и, кажется, украдкой попытался перекреститься. Тонечка перебежала на Сашин участок и постучала в дом. Прислушалась и ещё раз постучала. Дверь открыл незнакомый мужик, и Тонечка отступила на шаг. «Извините, пожалуйста», — начала она. Должно быть, ночью явился муж, знаток дорогого шампанского и 50-летнего виски, а она и не слыхала. «Мне нужна Саша, или... Нет, если можно, позовите Сашу». «Здравствуйте, Тоня», — поздоровался незнакомец. «Как ваш парень? Отошел?» И тут только Тонечка его узнала. Да и то как-то не очень. Он был умыт, побрит, облачен в белую футболку и синие джинсы, на голове светлые волосы, на носу очки. Кажется, золотые. «Федор Петрович», — на всякий случай уточнила Тонечка. Он кивнул с некоторым удивлением. «Я вас не узнала. Там пришел майор Мурзин, должно быть, Саша ему позвонила». «Да-да». Подтвердил Фёдор Петрович. Она звонила по моей просьбе. Я не знаю местных властей. Он сейчас осматривает дом вашей тёти. Фёдор Петрович сунул ноги в мокасины и выпростл из рюкзака мятую красную жилетку. Тонечка проводила жилетку глазами. Мне, наверное, тоже нужно туда. И Фёдор побежал с крыльца. Тонечка зашла в дом и позвала: "Саша, Иду. Она спустилась со второго этажа тоже в джинсах и футболке, глаза весёлые. Это что, наш вчерашний Фебиан? Даже не поздоровавшись, спросила Тончка: "Лесник? Он самый?" "А что с ним такое?" Саша засмеялась. "Я думаю, ничего особенного, просто он помылся и переоделся". "Да нет, Саша. Он был какой-то другой". "Да нет, то никакого другого тут не было". И они посмотрели друг на друга. И как он тебе? задала тоненько глупейший из вопросов. Но «Ну, знаешь, я тоже удивилась, когда сегодня утром его увидела в собственной кухне. Он варил какао. Что он варил? Какао, сказала Саша легкомысленным тоном. Для меня. Он сказал, что следует выпить именно какао. Потому что легли поздно, а встали рано, и нужны силы на целый день. Я не стала говорить, что никогда не пью какао, и выпила. Молодец, похвалила Тончка и спросила, когда вечер Родион. А он кто? Я пока не поняла, призналась Саша. Но обязательно узнаю и расскажу тебе, и засмеялась. Ого, подумала Тончка. Пойдём к ним. Послушаем, что скажет местный шериф. Они вошли в дом Лидии Ивановны как раз когда шериф, пристроившись за кухонным столом, с мученическим видом заполнял какие-то формы. Принесло. Пробормотал он, увидев тонечку и Сашу. "Ну что?" спросила Тонечка Фёдора Петровича. "Заявление это я положу ему прямо", заговорил между тем майор Мурзин. "Не имею права не принять. Но сразу говорю, Толку не будет. Местные таким макаром сроду не хулиганили. Это с Москвы и какие-то беглые натворили. А вы, стало быть, есть внучатый племянник покойной Лидии Ивановны, Решетниковой. Федор кивнул. Сверкнули золотые очки. Положим, видал я вас, когда вы к ней наезжали. Но по закону Чтобы в наследство вступить, родство придётся доказать по всем правилам. Товарищ майор Мурзин встрял тончико. Сейчас ведь речь не о наследстве. Наследством родственники без нас займутся. Сейчас важно найти и задержать хулиганов. Они всё тут перепортили. Хорошо, дом не подожгли. Сказано прямо заявление, повторил Мурзин с нажимом. А толку всё равно не будет. «Наших местных вы в эти дела не путайте. Это с Москвы, которые те пускай отвечают». «Пускай отвечают», — согласилась Тончика. «Но их найти нужно». «Да где же их найти?» «Я не знаю», — растерялась московская сценаристка. «То-то и оно», — заключил Мурзин. Сопя он дописал бумагу до конца, перевернул, перечеркнул пустые строки и расписался. И Федору велел расписаться. Тебе, мужик, я совет вот какой дам. Майор вытащил из-за стола своё пузо, проверил на нём пуговицы, которые норовили разойтись, и стал прятать бумаги в папку. Не слушай ты никакого бабья. Сходи к отцу и Лариону, чтоб бабусю по-людски проводили. Схорани и в наследство вступай, если оно тебе надо. А не надо. И майор махнул пухлой лапищей, словно выметая Фёдора Петровича вон. Пошёл было к двери, но задержался возле тонечки. А ты дотошная, сказал он, кажется, с одобрением. Я думаю, с родни каких родственников не соищешь. А ты вот, соскала. И ушёл. Ну и этого следовало ожидать, сказала Саша через некоторое время. Не будь там заниматься. Ему дело, ни до чего нет. Фёдор Петрович бродил по комнате посреди разора и беспорядка. Тонечке было его жаль. «Вы расскажите», — попросил он и посмотрел на Сашу. «Как всё с тётей Лидой случилось?» Пока Саша рассказывала, Тонечка рассматривала стол со съехавшей скатертью и одиноким блюдцем посередине. Это блюдце не давало ей покоя. Оно должно было навести её на какую-то мысль, всё никак не наводило. Тоня подозревает Бог весть что. Саша улыбнулась извиняющейся улыбкой. Но она у нас знаменитая сценаристка. А что вы подозреваете? Неожиданно спросил молчавший до сих пор Фёдор. Тонечка рассердилась на знаменитую сценаристку, это прозвучало как записная врунишка. Камея очканула она сердито. Старая книгиня То есть, Лидия Ивановна, мы так её называли, княгиней, никогда камею не снимала. А тут она пропала. И шторы. Окна были задёрнуты шторами. Я ни разу не видела, чтобы она задёргивала шторы. Фёдор Петрович улыбнулся. Тётя много лет прожила в Голландии. Сказал он так, как будто говорил, она много лет прожила в Пензе. А там окна никогда не зашторивают. Священник проходит по улице по меньшей мере дважды в день и должен своими глазами видеть, чем занимается его паство. Зашторенные окна сразу вызывают подозрение в блуде или безделье, что гораздо худший грех, чем блуд, добавил он, подумав. А что Лидия Ивановна делала в Галанте? спросила отаропевшая Тонечка. Да ещё много лет Работала в музее Рубенса. Он опять сказал это так, как будто сообщал, что тетя всю жизнь работала на певзаводе или в пекарне. «Подождите», — попросила Тонечка. «Вы ничего не путаете? Может быть, какая-то другая ваша тетя жила в Голландии? Ваша мама сказала, что не общается с родственниками и, может быть, не может быть», — перебил Федор Петрович. Тонечке показалось, что она сильно его разозлила. «При чем тут моя мама?» как вы изволите выражаться. Тетя Лида проводила со мной гораздо больше времени, чем другие родственники. Собственно, я вырос у них в доме. В Голландии? Уточнила Саша язвительно. Ей не понравилось, что он напал на Тонечку. В Риме бухнул странный Фёдор Петрович, бывший Фабиан и бывший лесник. Когда я родился, они уже жили в Риме. Ну, всё понятно, заключила Саша. Время. Тонечка посмотрела на Фёдора. Было совершенно очевидно, что он не шутит и не выдумывает. Впрочем, может он сумасшедший? Его мать и её клевреты всё время на что-то намекали на какую-то его ненормальность. Так, может быть, это она и есть? А золотые очки, а общий вид Которая, несмотря на все заклинания о том, что внешность обманчива и ее можно подделать, всегда выдает правду о человеке. Можно сделать сто пластических операций и провести тысячу часов у косметолога, но что-нибудь обязательно выдаст. Ногти, локти, запястья. Что-то из этого обязательно укажет на то, что изо всех сил нужно скрыть. Например, на подзаборное детство или голодную юность. Невозможно перепутать принца и нищего. Это вранье. Невозможно сына извозчика принять за наследника княжеского титула. Фёдор Петрович Батюшков аристократ. Только они умеют так виртуозно превращаться в стражей или лодочников, или конюхов. Это, кстати сказать, тоже любопытно. Прямое превращение как раз возможно, а обратное нет. Вы нам расскажите, попросила Тонечка очень-очень убедительно. Мы же вас искали и нашли. Значит, имеем право знать. Вот например, «Вот, например, Камею. Вот, например, Камею тете Лиде подарил дяде Филипп ее муж», — почти перебил Федор. «Дяде она досталась от папы Римского». «А-а-а», — протянула Саша. «Так бы сразу и говорили». «Должна быть все-таки не в себе», — решила Тонечка. «Ей стало грустно. Должно быть поэтому и служит в сторожке, из-за душевного расстройства». «Ну что ж мы стоим», — нарочито бодрым голосом сказала она, — «Наверное, нужно пойти и позавтракать?» Ей хотелось остаться наедине с Сашей, чтобы обсудить положение дел, и, кажется, сумасшедший это понял. «Я тут побуду немного», — сказал он, — «с вашего разрешения». Вдвоем они вернулись в Тонечкин дом и молчали довольно долго, каждая о своем. Они молчали, даже когда накрывали на стол. В конце концов молчать стало невыносимо. «Как ты думаешь, он придет?» Тоничка покрутила в руках четвёртую чашку. Ставить. Ты знаешь? А он мне было понравился, грустно сказала Саша и вдруг боком присела на стул. Мне редко кто нравится, я требовательная очень и цену себе знаю. А он понравился. Ну, подожди, пробормотала Тоничка. Может, всё не так плохо? «Да, неплохо. А папа римский?» «Ну, — согласилась знаменитая сценаристка, — папа, пожалуй, перебор. Я утром увидела его и думаю, ничего себе, какие перемены. Был один человек, стал другой. И такой симпатичный. В моем мире мужчина не рубит дрова, чтобы накачать мускулы, а ходит в тренажерный зал». Если плавает, то в бассейне, а не в великой русской реке Волге, исключительно в целях поддержания формы. Ворши, поправила Тоньчка. Пусть так. Но я подумала, вдруг так бывает, чтобы дрова рубил и чтобы поговорить можно. И что? Оказалось, что он папа Римский. Саш, ну правда, подожди, повторила Тоньчка. Он странный, конечно, но всё равно на сумасшедшего не похож. Ты хорошо в них разбираешься? В сумасшедших. И потом Ты видела его мамашу? Тонечка вздохнула и протянула: "Да. Ну вот. Яблонька от яблока недалеко стоит, понимаешь? У меня осталось немного икры, которую ты привезла. Давай бутербродов наделаем", предложила Тонечка. "Да", сказала Саша самой себе. "Очень не жаль". Почему с со мной так всегда? Мне уже 42 года. Неужели, обрадовалась Тонечка, и мне тоже? Только я была уверена, что ты младший. А дети у тебя есть? Конечно. Совсем взрослые люди. И Тонечка поняла, что расспрашивать дальше не стоит. Сумасшедший внук старых княгинь завтракать не пришёл, и они обе испытали облегчение. Как бы они стали с ним разговаривать? Если бы он Евинса. Его нужно вечером выставить в дом Лидии Ивановны, решила Саша. Мало ли? И пойду я работать, Тоня. Что-то в последнее время я расслабилась. Всё должно идти по плану. Ты уверена? Саша кивнула. Абсолютно. Вот я сбилась с маршрута, и видишь, ничего хорошего не получается. Тонечка проводила соседку, позвонила мужу. поныло, что соскучилась и чтобы он быстрее приезжал. Потом позвонила матери и велела ей не вылезать из дома. Если ты намекаешь на 60+, извивительно сказала Марина Тимофеевна, то она прасна. Андрей всё равно ездит на работу, так что мы все тут в случае чего перезаразимся, и кому 60, и кому 19. Настя мне вчера не звонила, сообщила Тонечка, которая дочке не звонила уже дня 3. «Мам, ты скажи ей, что так не годится». «Тоне, скажи сама», — предложила Марина Тимофеевна. «Я-то, конечно. Но ты и сама должна делать ей замечания. А ты хочешь спокойно жить и ни с кем не ссориться. Это малодушие». Тонечке стало стыдно за то, что она такая плохая мать. «Ты ведь даже не интересуешься, как у них проходит обучение на этой самой удаленке». Мам, я интересуюсь, но я здесь, а вы в Москве. А отсюда как интересоваться только по телефону? Ну я у неё спрашиваю, как дела. Ты считаешь этого достаточно? Спрашивать, как дела, покупать одежду и обувь и кормить обедом? К этому сводится в твоём понимании общения с детьми. Тонечка принялась была оправдываться, что Настя всегда больше любила покойного отца, чем её А сейчас дочери уж точно ни до кого нет дела. Она поступила в театральный и живёт исключительно учёбой и мечтами о сцене. И тут вдруг вспомнила о том, что ей на самом деле было интересно. И это не имело никакого отношения к детям. Мам, перебила Тонька себя. Вот скажи мне, тебе шили туфли в гуме? Что? А бабушке? быстро продолжала Тонька. Была же какая-то тридцатая секция или что-то в этом роде. Для высшего общества и знати. Господи, что за вопрос? Марина Тимофеевна подумала немного. Кажется, у меня были туфли из гумы, да? А у твоей бабушки нарядов всегда было полно. Мама любила, когда папа ей покупал обновки. Сама себя она этим не утруждала. И Марина Тимофеевна засмеялась воспоминанию. Папа привозил маме туфли из-за границы. Но здесь тоже шили, это правда. А зачем тебе? Тонечка соврала, что для сценария. По-моему, именно в ГУМе, продолжала Марина Тимофеевна. Был какой-то сапожник, арменин, пожалуй. К нему дамы на год вперёд записывались. Армянская обувь в Советском Союзе была лучшей. Ну, как итальянская в Европе. «Мам, а кто мог себе позволить заказывать туфли в ГУМе?» «Господи, ну, члены ЦК, космонавты и их жены, знаменитые писатели, академики, как твой дед, работники МИДа, наверное». «То есть, просто так никто не мог прийти и заказать?» «Тоня», — сказала Марина Тимофеевна с упреком, «ты же взрослый человек, читающий». «Ну, конечно, и не мог». С обувью вообще всю жизнь в нашей стране была беда не купить. Югославские сапоги было не достать, и стоили они бешеных денег. Закончив разговор с матерью, Тонечка уселась за письменный стол, взяла ручку и длинную тетрадку на пружинах и начала быстро писать.